на имя, которое я назову. Небольшое уточнение. На одном из поворотов фразы Александр вскользь упомянул, что, конечно же, новый театр, призванный на долгие века вперед затмить комедий францесс, не может носить никакого другого имени, кроме имени Монпансье. Король груши ничего не имеет против создания театра, где будут идти только исторические пьесы, которым он всегда даёт предпочтение перед современными. Наблюдение за их нравственностью возьмёт на себя цензура. И если Орлеанская династия не подвергается в них критике, пусть они сколько угодно бичуют гнусности валуа или Бурбонов, но только он против того, чтобы театр назывался именем «Монпансье», чтобы, не дай бог, это имя не оказалось связанным с возможным крахом театра. Зато он не против, чтобы держателем привилегии стал Александр, этот славный Дюма, обзаведясь брюшком землевладельца, в скорости владельца замка. Он остепенился, не вмешивается больше, политику проявляет все больше знаков внимания и доброй воли королевской семье и королевской особе ничего общего с этими бывшими республиканцами из салона человек на которого можно положиться и в конце 1846 года когда он находился в путешествии за пределами франции, Александр получает звание полковника, командира национальной гвардии в Сен-Жермен-Ан-Ле, назначенного королем, а не избранного, как это полагалось. На самом деле для командного состава своей любимой гвардии король Груша согласился на контролируемые выборы унтер-офицеров и младших офицеров, а старших офицеров назначал сам, выбирая одного кандидата, из представленного списка в 10 человек. Свою привилегию на создание исторического театра Александр передает подставному лицу Ипполиту Остейну, который уже руководил несколькими театрами. Затем он создает комедиантное товарищество, капитал для которого предоставляет Монпансье и владелец пассажа Жуфруа. За 600 тысяч франков они покупают два здания на углу бульвара и Фобур-Дю-Тампель. Теперь надо найти еще 800, чтобы их снести и на их месте построить по проекту архитекторов Дедрё и сшана пятиэтажный театр на 2000 мест с огромной сценой предвосхищающей сцену шаттле. У Александра уже есть представление о будущем ансамбле. Вы видели, как снесли отель «Фулон» и вскоре увидите, как с помощью ловких ножниц клагмана возникнет из руин легантный фасад, воплощающий в камне мою незыблемую идею. Здание опирается на античное искусство трагедию и комедию, то есть на Эсхила и Аристофана. Оба этих архаичных гения поддерживают Шекспира, Корнеля, Мольера, Рассина, Кальдерона, Гёте, Шиллера, Офелия и Гамлет, Фауст и Маргарита олицетворяют в середине христианское искусство, как две кариатиды внизу олицетворяют искусство античное. И гений Духа Человеческого показывает пальцем на небо человеку, божественное лицо которого лицо Овидия создано для того, чтобы смотреть в небо. Этот фасад объясняет все наши литературные проекты, сударыни. Наш театр, который из некоторых соображений называется историческим, Более справедливо было бы назвать театром европейским, так как не только Франция будет царить там безраздельно, но вся Европа будет вынуждена, как некогда феодальные владители, приезжавшие поклониться Лувру, приносить сюда свою дань. Кроме великих мастеров, которыми имя Корнель,